Факторы риска заболеть геморроем помимо запоров и поносов. Фактором риска геморроя относят вынужденное положение тела при работе водителей автомобильного, железнодорожного транспорта, летчиков, мореплавателей, диспетчеров и так далее. Сопровождаемое у этой категории работников нарушениями венозного оттока из-за повышения внутрибрюшного давления, разрушению подвешивающих связок геморроидальных сплетений может способствовать сильное напряжение мышц при подъеме тяжестей, занятиях борьбой и спортивной гимнастикой. Определенную роль приписывают наследственным факторам, особенностям строения сосудов прямо кишечных сплетений, отсутствия венозных клапанов, беременности и родам, злоупотреблению алкоголем, острой и жирной пищей. Водителям не стоит находиться за рулем более трех часов к ряду. Делайте перерывы в пути, во время которых выполняйте Например, такое упражнение – Стоя со скрещенными ногами, ритмично напрягайте мышцы ягодиц и заднего прохода. Не злоупотребляйте острой и соленой пищей, а также спиртным. Это чревато раздражением периональной области и может привести к кровотечению из прямой кишки. Если у вас нет противопоказаний, принимайте теплые сидячие ванны. Это очень эффективное средство профилактики геморроя, так как ванны нормализуют микроциркуляцию крови, в анальной области. Для профилактики геморроя рекомендуется выполнять комплекс специальных упражнений, которые тренируют ягодичные мышцы и мышцы брюшного пресса, укрепляют анальный сфинктер, способствуют улучшению местного кровообращения, оттоку крови из органов таза, улучшают работу кишечника. Выполнять их следует два раза в день по 10-15 раз каждое. Вот некоторые из упражнений. Первое. Встаньте, скрестив ноги. Ритмично напрягайте и расслабляйте мышцы ягодиц и заднего прохода. Второе. Сядьте на табуретку, выпрямите спину, корпусом слегка подайтесь вперед. Ритмично напрягайте и расслабляйте мышцы заднего прохода. 3. Лягте на спину. Ноги разведите на ширину плеч и согните в коленях. Опираясь на ступни и плечи, поднимайте и опускайте таз. Четвертое. Лягте на спину и попеременно поднимайте прямые ноги. Пятое. Упражнение ножницы. Лягте на спину. Приподнимите прямые ноги. Разведите и сведите их, скрестив несколько раз. Шестое. Упражнение велосипед. Лягте на спину, поднимите согнутые в коленях ноги и выполняйте ими движение, словно крутите педали велосипеда. Седьмое. Лягте на спину, на несколько секунд плотно прижмите к животу ноги, согнутые в коленях. Однако не забывайте, что и перенапрягать мышцы этой области не стоит. Если вы страдаете хроническим геморроем, вам не нужно ездить на велосипеде или верхом на лошади, а также поднимать тяжести.